Натренировать их солдат, чтобы они служили в рядах империи? Именно. Тем временем в комнате Фиш. Вы слышали о выздоровлении его императорского величества? Уверенно, теперь мы снова двигаемся на запад, и чем больше солдат у нас будет, тем лучше. Посолу выдержала паузу. На первый взгляд может показаться, что это односторонняя сделка не в пользу империи, но раз уж королевство суждено стать чуть ли не ее частью, военное обучение и финансирование можно рассмотреть как начальное вложение. Мы ничего не теряем, но получаем все. «Подождите, почему они не ударят нам в спину прежде, чем мы пойдем дальше?» Возразила помощница. Фиш ждала такого вопроса. «Принц не ударит по Империи, а его предложение тому доказательство. Допустим, их солдаты стали равными нашим. Разве они смогут победить?» «Конечно нет. Это невозможно. Мы слишком сильны». «Вот именно. И он понимает это. Возможно, ты спросишь, какая же его истинная цель? Втеряться в доверие армии? Нет, не так просто». Он рассчитывает таким образом защитить свой народ. О чем вы? Должно быть, его высочество знало о выздоровлении его императорского величества и о том, что мы возобновим покорение Запада. А что Натра? У них только два варианта. Сражаться или сдаться без боя. Так и так они бы утратили независимость. И какой вариант лучше? Его высочество предложил этот план, чтобы не попасть под наш полный контроль? Изумилась помощница. Да, Натра маленькая страна. Империя не составит труда захватить ее. Если какой-то большой имперский чиновник захочет военных подвигов, вторжение будет неизбежно. Но все меняется, как только их солдаты становятся нашими. Таким образом, он проявляет лояльность и не позволяет пролиться крови его подданных. Никаких войн, обе стороны устраивает такой расклад, меньше насилия и недовольных. А Он представит это соглашение перед народом и правительством как выигрышное. При этом его высочество закладывает основу для дальнейшего плавного и неизбежного входа королевства в состав империи. Должна признать, я впечатлена. Восхитилась Фиш его грандиозной изобретательностью и стойкостью во время переговоров. А то, что он 16-летний юнец, и вовсе ее пугало. Девушка не знала, как принц поведёт себя, когда присоединят Натру, но если он откажется от власти, она будет ждать его в империи с распростёртыми объятиями. Впрочем, кое-что Фиш все же беспокоило. Это его единственная цель. Она согласилась, потому что увидела выгоду. Наверняка он понял это, когда все пошло по плану. Может ли такой план быть ловушкой? Ничто не подвластно воле случая. Я проверила все щели и лазейки, ловушка исключена, я уверена. Однако ей по-прежнему казалось, что что-то не так. Уэйн с Алимар может быть куда опаснее, чем она думала. Неприятно признавать, но он очень искусен. Фиш не могла ничего исключать, а потому знала, что за Уэйном нужно пристально следить. Его образ крепко отпечатался в ее мыслях. «Это не ловушка!» «Ты чего?» Просто подумал, что они сейчас блуждают в потемках. Забудь. Успокоил Йоуэйн. Так ты поняла, почему они приняли мое предложение? Да. На твое лицо говорит об обратном. Я не согласна с твоим решением. Недовольно ответила девушка. Даже если тебе удалось получить помощь от империи, ты только что решил нашу судьбу. В стране придет конец. Ее голос дрогнул. Ты и впрямь хочешь сдаться? Конечно. В этом и есть план. Эй, стой. Не надо выламывать мне руку. Не не молча вцепилась с него. «Ты же знаешь, ты была со мной, когда я учился в Империи. Они до ужаса сильны. Война с ними приведет только к кровопролитию. К тому же я видел, как они правят. У них не так уж и плохо получается. Конечно, будут волнения, когда мы станем частью Империи, но люди быстро свыкнутся». «А что ты думаешь на самом деле?» «Я смогу сказать, прощай, заноза в заднице по имени Работа и... А, рука, рука, рука!» «Уверена, ты можешь противостоять Империи». «Не». «Звучит больно!» А! Моя рука не может огнуться!» Ниним заставила его кричать и корчиться от боли, а затем, сдавшись, отпустила и повернулась спиной. «Если это так важно, можешь предать меня!» Прошептал он ласково. «Убей меня, и все исчезнет, как туман!» «Ниним, сердце моё, ты слушаешь?» «Ты же знаешь, что твое сердце так не поступит!» Как бы девушка ни кричала, противилась и не соглашалась с ним, она не могла бросить ему вызов. Ее предки поклялись вечные преданности королевской семье, когда впервые пришли в эту страну. Хорош ждутся, я понимаю, что ты чувствуешь, но все страны рано или поздно исчезают. Мы лишь будем следующими. Наши солдаты точно примут это? Уверен, они поначалу расстроятся. Но мы убедим их, что это отсрочка, что мы готовимся к контратаке или что-то в этом роде. Вояки умерят пыл, как только увидят истинную мощь империи. Настанет время, и они примут присягу, правительство переназначит. «А я возьму свои деньги и буду жить припивающе. «Идеально! Ай да я!» «Чтоб тебе провалиться!» Парень довольно хмыкнул. «Разве ты не знаешь, что интрижки моя сильная сторона? Просто подожди!» «А да, ты кое-что забыла?» «Мяу!» «Хорошая девочка!» Она тяжело вздохнула, смотря на гордое лицо хозяина. Несмотря на пожелания Ниним, предсказания Уина сбывались одно за другим. Да, солдаты с роботом встретили имперских инструкторов, но принц заставил их слушаться. Результат оказался выше всяких ожиданий. Пользуясь знаниями и деньгами сильнейшей державы на континенте, королевская армия Натры быстро крепла. Уже спустя три месяца она была сильна как никогда. О да, все как по маслу. Ох, чертовски сложно все время быть правым. Посвеживший Уэйн пребывал в прекрасном расположении духа. Его кабинет некогда представлял собой логово ворчания, жалоб, тоски и жалости к себе, но теперь здесь постоянно звучал бодрый напев. «Дела по усилению армии идут хорошо», — заметила нем, стоя возле него. И это все еще не нравилось, но она не могла закрывать глаза на успехи. «Но кто-нибудь сметёт тебя, если будешь высокомерен и неосторожен?» «Да брось, и кто мне теперь помешает? Разве что стихийное бедствие на весь континент, а остальное формальности?» Уже начинаю представлять, что буду делать, как подам в отставку. Серьезно? Девушка уставилась на него с устало-недовольным видом, пока тут мечтал о путешествиях. Резкий стук в окно прервал их. На подоконнике сидела птица и без устали колотила по стеклу. К ее лапке был прикреплён какой-то предмет. Судя по всему, она из почтовых. Девушка отвязала письмо от ножки и открыла его. «Донесение от шпионов в империи». «Донесение?» «Император внезапно решил развернуть войска или что-то еще? «Посмотрим». От прочитанного кровь отхлынула с ее лица. «Император умер». «Что?» – моргнул Уэйн. Кабинет погрузился в тишину. Оба стояли неподвижно, как зачарованные. Они походили на ягнят, которых выбросили посреди пустыни. «Кажется, я услышал нечто страшное. Но нет, точно нет. Наверное... Нет, это, это точно ошибка! не Ни ним -ни, прочти еще раз. Что там?» Промямлил он. Император Эсвальдской империи умер! Лэн закрыл лицо руками и глянул сквозь пальцы на потолок. Ясно. Значит, умер! произнес наконец парень, так словно пробовал эти слова на вкус. Что? Умер? Как умер? Дубу дала коньки отбросил! Но погоди, он же до поправку шёл! Какого черта? Ему резко стало хуже. В последнее время он не вставал с постели. Но это слишком внезапно. Может, все-таки ошибка? О его смерти уже официально объявили по всей Империи. Похоже, кому-то из Императорского двора выгодно было предать эту новость огласке, иначе они бы легко утаили ее. Нет! взвал принц, с яростью дергая волосы. «Это плохо, очень плохо! Постойка! а как же наше дело? Если Император умер, значит Натра, Натра!» Но Уэйн не договорил. После громких ударов дверь распахнулась, и в комнату влетел посыльный. «Прошу прощения, ваше высочество! Имперские войска уходят!» «Что?!» Не сумел он сдержать крика от происходящего, удача словно насмехалась над днем. Едва ли не заметил его паники, и тем не менее он тропливо продолжил. «Они направляются к восточным границам! Их цель неизвестна! Командир реклам ждёт указаний! Ему преследовать их?» Лэйн слушал лихорадочно, соображая. «Император умер. Точка. Имперские войска отходят границы. Эти две вещи точно связаны, и следующим будет...» Его опасения подтвердились. «Пожалуйста, подождите! Мы все передадим! Госпожа посол, пожалуйста, остановитесь! Прошу вас, времени нет!» С той стороны открытой двери доносился спор. Принц слышал, как один из голосов становился все громче и настойчивей. Ним -ни осторожно проскочила перед ним и встала в дверном проеме, преграждая путь. Парень уже знал, кого он сейчас увидит. «Ваше высочество!» Разумеется, тем, кто расталкивал охрану, оказалась Фишблондал. Она тут же преклонила колени. «Я понимаю, насколько нагло с моей стороны поднимать шум в вашем дворце, но я обязана поговорить с вами немедля». «Слышал, ваши солдаты отходят границы», — пробобнил Уэйн, отырив ее ледяным взглядом. «Империя имеет на то полное право. Но почему это даже не обсуждалось? Или я был неправ, полагая, что мы оба стремимся к хорошим отношениям между странами?» «Мне и сказать-то больше нечего». По внешнему виду никто бы не догадался, в какой огонь он находился внутри. «Понял. Мы оба в шоке. Но ведь не просто так она сюда пришла. Чёрт. А обсудить без посторонних глаз не выйдет. Будь мои одни, я бы поддержал ее идеи. Или что там у неё?» Курьер, стража, ним Все они затаили дыхание и уставились на воины и фиш. «Прошу примите мои искренние извинения. Уверяю, мы не хотим причинить зла». «Тогда почему они куда-то идут?» Поступил приказ. «Армии велено вернуться как можно скорее». И какая же настоящая причина? Посол запнул боясь выдать важную информацию, однако она обязана была раскрыть ее всем, кто здесь находился. Потому что его Императорское Величество покинул этот мир. Слова раскатом Грома пролетели по комнате и несколько раз отдались всехам: Как это могло случиться? Девушка опустила голову. Ее сердце мучили терзание и горе. И причина тому не смерть императора и даже не безрассудство их войск. Она сожалела, что не смогла увидеть воплощение плана Уэйна в жизнь. У Императора много слуг и последователей, и Фиш, хотя и со своими мотивами, относила себя к их числу. Именно от такой преданности все это оказалось крайне неожиданно, и, честно говоря, она всячески старалась не думать, что будет, если Император умрет, когда они сделают армию Натры сильней. Но принц не предан Императору. Он мог планировать все это с самого начала. За исключением оккупации, войска вполне могли вернуться на родину перед лицом угрозы внутренних волнений. Тем более, если со страной, где они находились, поддерживались дружеские отношения. Как представитель Министерства иностранных дел, Фиш не могло такого допустить. Это просто невыгодно. Но не в ее силах было остановить вывод войск, она не имела на то полномочий. Оставалось разве что уговаривать армию напрямую. Они оставили после себя полностью подготовленную и укомплектованную за счет империи армию Натре, Однако, пока все не уляжется, включить ее в состав имперской не выйдет. Я с головой ушла в дела нашего продвижения на запад, а он продумал каждый вариант. Девушка не могла отрицать интуицию и умения Уэйна, она проиграла. Разочарование и восхищение переплелись в ее сердце. О чем он думает? Что за гений скрывается за этими холодными глазами? Фиш ни за что бы не угадала. «Чёрт, нет! Она точно думает, что я провел целую империю! Но лучше я не знать, что творилось у воина в голове. У нас нет планов по вторжению в королевство натра, мы лишь возвращаемся на родину. Пожалуйста, в качестве дани уважения почившему Его Императорскому Величеству, позвольте нашим войскам уйти. Попросила посола поклонилась. Будь принц из дураков, он бы отдал приказ напасть им в спину. Хорошо. Прошу, примите мои искренние соболезнования в связи с вашей утратой. Передайте вашим солдатам-офицерам. Если им нужно как можно скорее вернуться, то мы не станем мешать. Я глубоко признательна. Жаль, конечно, что нам придется прервать обучение на полпути, но думаю, у вас есть на то веские причины. Надеюсь на скорейшее восстановление мира в ваших землях. Благодарю. Как только новости о кончине Императора разлетится по континенту, многие народы загорятся желанием воспользоваться этим в своих интересах. Говорят, в тот день плач скорби разносился по всему дворцу, но подобных записей не сохранилось. Почему я?